непогрешимая точность и закономерность, с которой она до сих пор действовала в неорганической растительной природе, основывалась на том, что она действовала единственно в первоначальной своей сущности, как Слепое стремление, без помощи, зато и без помехи со стороны другого совершенно различного мира, мира как представление, которое, будучи подлинно лишь отпечатком ее собственного существа, тем не менее по своей природе совершенно иной, и теперь вторгается в связь ее явлений. Поэтому с этих пор прекращается ее непогрешимая уверенность. Животные уже подвержены призракам и ошибкам. Меж тем они обладают только созерцательным представлением, у них нет ни понятий, ни рефлексии, и потому, привязанные к настоящему, они не могут соображать будущего. Кажется, как будто этого неразумного познания не хватало во всех случаях для их целей и порой как бы оказывалась потребность подспорья ибо нам открывается весьма замечательное явление, что слепая работа воли и работа, освещенная познанием, самым изумительным образом в двух родах явлений делают захваты одна в области другой. Так, во-первых, мы находим среди действий животных, руководимых созерцательным познанием и его мотивами, другие действия, совершаемые без познания, следовательно, с необходимостью слепо действующей воли художественных стремлениях, которые, не будучи руководимы каким-либо мотивом или познанием, имеют вид, как будто исполняют свои произведения по отвлеченным, разумным мотивам. Другой противоположный этому случай тот, когда, наоборот, свет познания проникает в лабораторию слепо действующей воли, освещая растительные отправления человеческого организма в магнетическом ясновидении. Наконец, там, где воля, достигла высшей степени своей объективации, озарившей умом познание животных, получающие данные от чувств, из чего возникает простое созерцание, ограниченное одним настоящим. Уже становится недостаточным. Сложное, многостороннее, способное к развитию, высшей степени доступное нужде и всяческим ущербам существо, человек должен был, чтобы сохраняться, быть озаренным двойным познанием. К уму должна была присоединиться как бы возвышенная степень созерцательного познания, его рефлексия, разум как орудие отвлеченных понятий. С ним появилась обдуманность, содержащая в себе обзор будущего и прошедшего, и вследствие того размышления, забота, способность к преднамеренному от настоящего независимому действию и, наконец, вполне ясное сознание собственной решимости воли как таковой.